являющейся истинной целью рейда на Сан-Хуан. Все же, на всякий случай, несколько испанцев встали на часах около пушек, оставленных в роще. Но ночь прошла спокойно, а на утро жители города увидели, что пиратский корабль превратился в точку на горизонте, а в гавань под всеми парусами входила Мария Глариоса. Когда Дон Педро Инкарнадо спустился к завтраку, Дон Себастьян сообщил ему, что адмиральский корабль бросил якорь в бухте.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 что так как Карибское море, к счастью, очистилось от капитана Блэда, то миссия его превосходительства в этих волнах окончена и теперь ничто не препятствует его скорейшему возвращению в Испанию. Он намерен кануировать корабли с ценностями во время путешествия через океан и просит предупредить их капитанов быть готовыми поднять якорь во время первого же отлива, сегодня в три часа дня. Дон Себастьян был поражен,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 Но он считает, что на каждом корабле хватит народу, чтобы управлять судном, а этого более чем достаточно. Мария Глориос отлично вооружена и сможет защитить их от нападения. А он не подумал о том, что может случиться, если шторм звучит Марию Глориосу с этими галеонами. На это я ему тоже указал, что не произвело никакого впечатления. Его превосходительство обладает развитым самомнением. Дон Себастьян надул щеки. «Так-так, разумеется, это его дело, и я благодарю за это Бога. Эти корабли так доставили немало неприятностей Сан-Хуан-де-Пуэрто-Рико, и я рад от них избавиться. Но должен заметить, что ваш адмирал весьма неосторожен. Очевидно, это характерная черта королевских фаворитов». Слабая улыбка, мелькнувшая на губах Дона Педра, означала согласие со словами губернатора.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 Дежурный офицер встретил его со всеми почестями, подобающими спасителю Сан-Хуана, и открыл двери по его просьбе. Пройдя двор, где рассказывали взад-перед закованные в цепи удрученные пираты, Влад подошел к каменной камере, в которую едва проникал свет сквозь забранная решетка и маленькое окошко, расположенное у самого потолка. В этой темной зловодной яме, сгорбившись на табуретке, сидел пиратский капитан,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 Таким образом, в тот же день, когда фальшивый капитан Блад был повешен на берегу Сан-Хуан пуэрто рико настоящий капитан Блад открыл на тортугу на Марии Глариосе или Андалузской девчонке, конвоируя корабли с сокровищами, где не было ни пушек, ни достаточного количества людей, чтобы оказать сопротивление, когда их капитанам стала ясна ситуация, в которой они ощутились.